Глава двадцать шестая. После знакомства с дракошей Заву принялся показывать мне, что тут еще есть такого интересного. Как оказалось, интересного было много. Тут были различные магические фокусы, прямо из воздуха создавались вполне материальные вещи и магические зверьки. Я знаю, что из воздуха создать предмет невозможно, но они их как-то делали. И дети, и я тоже были в восторге. Были конкурсы на создание самого лучшего букета и самого оригинального венка, в котором я решила принять участие. Букетов у меня хоть отбавляй, а вот венок сотворила. Первое место не заняла, уступив его настоящей волшебнице, которая создала практически корону из цветов. но зато украсила своим шедевром макушку рыжика. Думала, фыркать начнет, а он, наоборот, засветился от счастья и гордости, словно начищенная монетка. Конкурсы для мужчин имелись еще. В одном из таких нужно было сотворить из специального сплава оригинальную железную фигурку, с помощью магии, разумеется. Кто-то создал настоящий трон, большой такой с высокой спинкой, массивный и резной, Кто-то замахнулся на целую карету, а Заву сделал цветок. Снова. У меня уже целая комната цветов. Усмехнулась, принимая нежную железную и даже не тяжелую розу. Ты решил меня имя завалить? Это зато никогда не завянет. Сверкнул глазами парень и нежно поцеловал. Ну да, с этим не поспоришь. А еще были магические поединки, в которых Заву решил побороться с Рейном. Тот сначала не хотел светиться. но потом передумал. «Скучно все время быть правильным», усмехнулся он под удивленные взгляды горожан, которые его узнали. «Иногда надо выходить из зоны комфорта». И вышел на поединок с Рыжиком. Честно, я не ожидала, что они это всерьез сказали. Думала так, пошутили, и бой будет шуточный. Но они выставили защитный купол, который оттеснил зевак подальше от арены. Рейн снял черный мундир, размялись, поиграли мускулами, И как начали друг друга боевыми пульсарами закидывать, и не только имя, Заву огненным вихрем запульнул, а Рейн чем-то черным отбился. Я даже не поняла, что это за магия такая, точно не огненная и не водная, как у его предка. В ход шли такие заклятия, о которых я даже не слышала никогда. Хотя я о многих заклятиях никогда не слышала, надо будет у Заву про них расспросить. У меня ж все же тоже магия появилась. «Надо ее развивать». Со всех сторон горожане подбадривали ребят и выкрикивали слова поддержки. Небольшая стайка девушек завороженно следила за двумя красавцами, вздрагивая и хихикая после каждого выпада. С их стороны то и дело были слышны томные вздохи и видны кокетливые взгляды, которые, впрочем, ребят совершенно не интересовали. Не до них было. «Я очень боялась, что бой зайдёт слишком далеко». Ведь бились они достаточно жестко, но каждый выпад и сплетенное заклинание сопровождались фирменными шуточками и улыбками до ушей. Это вселяло надежду, что дрались они в шутку. Толпа подбадривала, девушки вздыхали, я ногти все изгрызла, а они закончили так же быстро, как и начали. Просто в один момент огненный вихрь соединился с черным, и они в буквальном смысле взорвались внутри купола». На несколько мгновений затмив нам обзор. А когда защита развеялась, то эти двое уже стояли посередине импровизированной арены и ухмылялись, глядя на взволнованную толпу. Еще и похлопывали по плечам друг друга. Вот ведь позеры. Но, знаете ли, вам надо в цирке выступать, а не драться. Выдала, едва эти двое оказались рядом, протиснувшись через огромную толпу. Это была игра на публику, а как же! хохотнул заву. «Сейчас же праздник, народ жаждет хлеба и зрелищ. Хлеба тут и так полно, стоит заглянуть в любую кофейню, а зрелищ недостаточно. Вот мы ими и обеспечили». «Недостаточно?» — переспросила удивленно. «Да тут на каждом шагу столько зрелищ, что и за целый день не пересмотреть. Я столько в жизни не видела. Представляю, что сейчас в столице происходит. Наверняка еще краше все. Нет, скучнее», — хмыкнул Рейн, поправляя рубашку. «Как это? В столице и скучнее?» «Именно. Там в основном аристократы гуляют, а им простые празднества не по нраву. Концерты для них проводят, шоу иллюзий тоже есть, но с более приятными глазу постановками». «Это какими?» — нахмурилась. «Разве такая иллюзия с огромными драконами им не понравится?» «Неа», — вклинился Заву. «Им балы подавай, светские рауты. Такие драконы для них слишком... Как это сказать-то?» «Зрелище для простолюдинов», — подправил Рейн. «В столице маги-иллюзионисты создают балы под открытым небом. Любой желающий сможет почувствовать себя аристократом и примирить иллюзорное платье или костюм, потанцевать в настоящем дворце, ощутить всю эту скучнейшую атмосферу. Прекрасные сады создают с необычными растениями и животными. Ну и все в таком духе». «Да уж...» «Интересно, конечно, но не сравнить с огромными драконами, наверное. Или, может, это только меня они впечатлили. Остальные же тут и сами драконы, да и видели наверняка уже это шоу не раз. Там интересно будет только провинциалам», — пожал плечами Рейн. «А я это все и так каждый день вижу. Так что мы оттуда сбегаем», — подхватил Заву. «А я бы посмотрела», — протянула я немного мечтательно. «Я никогда не была на балах». и иллюзии такие впервые в жизни видела. И я бы с удовольствием побывала на этой вашей дворцовой площади, но в другой раз сейчас мне безумно нравится здесь». «Это хорошо», — усмехнулся Рыжик, «так как нам здесь тоже нравится. И, кстати, никто не хочет перекусить. Я готов дракона съесть». «Это без меня, ребята», — усмехнулся Рейн. «Я хоть и сбежал, но надолго удрать не получится». «Если сам сейчас во дворец не явлюсь, отец за мной роту гвардейцев пошлет, а мне этого не нужно. Так что хорошего вам свидания, ребята. еще увидимся», — сказал, подмигнул и направился в ту же сторону, куда недавно-то он ушёл. Даже не обернулся. «Странный он какой-то», — протянула я, смотря парню вслед. «Почему? Нормальный. Принц же он, обязанностей полно, которые уже осточертели». Он вон на это изучение порталов с таким энтузиазмом побежал, который мне и не снился. Не любит он светскую жизнь, балы эти, приемы. Тогда тяжело ему в будущем придется. Почему?» — удивился Рыжик. «Он не наследный принц, а второй. Рик старший, он во все эти тонкости и ушёл с головой. А Рейн в политику не лезет, ему военное дело нравится. Вот только отец его, наш славный император...» Все равно приобщить к государственным делам хочет. Ну так, на всякий случай. А вообще, хватит о принцах уже. У тебя с кем свидание, с ним или со мной? Со мной. Вот и пошли его продолжать. А именно, перекусить надо, иначе еще немного, и я съем тебя. Заву повел меня не в одну из кофеен, которых на площади было пруд-пруди, а завернул на какую-то улицу. в небольшое милое уютное заведение под названием «Черная карта». И через несколько минут мы уже сидели на летней веранде, в окружении магических светильников в виде дракончиков, обилие цветов, и наблюдали за редкими прохожими. А я еще удивлялась, как в одного парня может влезть столько еды. Заву не поскупился, заказал для себя котелок, подогреваемый магическим огнем, В котором томилось ароматное жаркое, ребрышки каких-то диких дрейгов, о которых я ничего знать не знала, большой мясной пирог, целый, тарелку картофеля с печеными овощами, кувшин сливочного эля, и еще десерт. Да, заву у нас, конечно, парень не маленький, да и к тому же дракон, но я не думала, что они столько едят. Я же ограничилась стандартной тарелкой жаркова, кружкой эля и десертом. И то боялась этого не осилить. А вот Заву уплетал за обе щеки. «Бедная твоя будущая жена», — смеялась я, глядя, как он выскребает остатки мяса с дна котелка. «Тебя же не прокормишь. На то, чтобы готовить, есть повара», — с набитым ртом возразил парень. «Жена, то есть ты, у меня готовить точно не будет. Для тебя у меня будут другие, более приятные и нужные для семейной жизни задачи». Сказал и подмигнул, словно это уже дело решенное. Я не возражала, нет. Надоело уже возражать, так что только фыркнула. «Это какие же у меня могут быть важные дела, а? Вот поженимся, и узнаешь», — усмехнулся Рыжик. «А может, я люблю готовить?» — возразила на это. «Хочешь лишить меня любимого хобби?» Врала безбожно, готовить я терпеть не могла. Но надо же было подразнить парня. Чего это он вдруг за меня все решает?» За мгновение задумался и даже нахмурился. Наверное, решил представить меня на кухне рядом со своим поваром. Видимо, представленное зрелище ему не очень понравилось. «Не, готовить ты точно не будешь. Наш повар конкурентов у себя на кухне не потерпит. Я все равно буду тебя баловать», — усмехнулась на это. «Тазик Оливье на Новый год точно приготовлю. Думаю, ты его за пару минут приходуешь и добавки попросишь». Мм, Оливье!» протянул Рыжик. «Наслышан о нем и хочу попробовать. До него мои загребущие лапы еще не дошли. Не сомневаюсь. В общем, пообещала ему на зимние праздники устроить дегустацию любимых новогодних блюд землян, оливье, селедки под шубой, заливного и холодца. С хреном. Надеюсь, ему понравится. Мы болтали обо всем на свете, о будущем, которое нас ждет, о том, что я непременно хочу научиться владеть магией». «Тебе обязательно надо меня всему научить», — говорила я «важно». «Представь, если сила во мне проснется, а я тут возьму и спалю все, а?» «Научу», — хохотнул Заву. «Вот прямо сейчас и можно начать». «Как сейчас?» «Вот прямо сейчас я же могу кафе спалить». Но Заву был непреклонен. Он вытащил меня на середину улицы, встал сзади, сообщив, что так необходимо для лучшего взаимодействия между учителем и ученицей. Сказал, что нужно делать, взял за руки и направил немного своей магии в меня. Совсем чуть-чуть, как бы для концентрации силы и лучшего понимания, что это такое и с чем его едят. А потом у меня над рукой загорелся магический пульсар. Не фонарик, который только и получался у меня, а пульсар, огненный, небольшой, но настоящий. «Этого не может быть», — открыла рот, глядя на это чудо, «Это я сотворила? Сама?» «И именно любовь моя», — улыбнулся Заву. «У тебя все получается, и будет получаться еще лучше». На эмоциях я даже поцеловала Заву, совершенно позабыв, что на нас смотрят со всех сторон. «Пусть смотрят. Счастью и радости это не помешает». Затем мы обсуждали, где мы будем жить, сколько раз в год переноситься в мой мир, чтобы повидаться с родителями, с кем будет жить чудик и кем я буду работать здесь. Нет, Заву так и не сделал мне предложение, так что я терпеливо ждала и не наседала. Может, ждал определенного момента или сам еще не настроился. Откуда мне знать, что у рыжика в голове творится? Но поговорить о будущем была не прочь. Знала, что все равно сделает, никуда не денется и меня не отпустит. Так что к таким темам относилась уже гораздо спокойнее. «А как ты понял, что я твоя истинная?» — спросила, когда парень уже все доел. И сытый, довольный, развалился на стуле. Сразу не понял, пояснил Рыжик, но истинность ощущается на подсознательном уровне, что ли. Руфуса все время тянуло к тебе с первой встречи, еще в том клубе, и меня тоже. Я просто чувствовал, что ты создана для меня, всем телом и душой. Пусть это было даже не мыслью, а скорее внутренним ощущением, но оно появилось, как только я тебя увидел. Мне тут же хотелось тебя чем-то порадовать. «И поэтому ты подарил колечко-портал, да?» — спросила с улыбкой, «чтобы точно еще хотя бы раз меня увидеть». Заву, важно, но с неизменной нагловатой ухмылкой, кивнул. «Хотелось удивлять». «Ага, удивлять, значит. Поэтому ты прямо в ванную ко мне заявился. И делать приятное», — усмехнулся парень. «Ну, тогда понятно, почему ты, даже мнение моего не спросив, утащил в свой мир. Закончила важно». Все продумал, да мелочей». «А как же?» — кивнул парень. Еще скажи, что тебе не понравилось». «Мне?» — сделала круглые глаза, а затем улыбнулась. «Я счастлива, что ты оказался таким настойчивым и наглым. В другом случае я бы ни за что не согласилась с тобой пойти». «И это я тоже предугадал», — сверкнул глазами Рыжик. «Почувствовал, что к тебе нужен именно такой подход». «Верно», — улыбнулась, не сводя с парня взгляда. «Если бы ты просто куда-нибудь меня пригласил или заявился с цветами, то этим же букетом по физиономии и получил бы». «Не сомневаюсь». Заву сверкнул глазами и так откровенно посмотрел на меня, буквально раздевая, что я мгновенно покраснела, и даже небольшой дождь и легкая прохлада не давали мне возможности остыть. Играла легкая и немного задорная мелодия, под которую так хотелось потанцевать. «Под теплым весенним дождем, без зонтиков, накидок и магических куполов, чтоб почувствовать на себе капельки. Потанцуем?» — спросил Рыжик, словно угадав мои мысли. «Под дождем? – переспросила, просто не ожидав, что он это предложит. «Почему нет?» — Заву встал, подал мне руку, в которую я вложила свою ладонь. Ловко помог подняться на ноги, тут же, утаскивая в медленный чувственный танец под открытое небо, и мелкий грибной дождик. «Никуда тебя не отпущу, слышишь?» шепнул он, не сводя с меня огненного, обжигающего даже взгляда, сжимая меня крепче и притягивая к сильному, разгоряченному телу. «Даже если я захочу уйти?» спросила из принципа. «Я сделаю все, чтобы ты никогда не захотела от меня уйти», улыбнулся Заву, хотя глаза оставались серьезными. Затем он внезапно остановился, Сделал шаг назад. При всем честном народе, коего вокруг было немало, встал на одно колено. Я даже замерла от этого действия. «Я люблю тебя, Лиса. Больше жизни люблю. С первого взгляда, с первого мгновения, как только тебя увидел, я понял, что ты именно та девушка, которая мне нужна. Такая взбалмошная, непоседливая, загадочная, идеальная для меня». Тут дело даже не в истинности, в первую встречу я о ней даже не догадывался, дело в тебе. Я хотел и хочу делать все, чтобы вызывать твою улыбку, баловать, носить на руках, ценить. И я буду делать это и дальше. Да, у меня найдутся недостатки, но я буду стараться стать для тебя надежной опорой и защитником, рядом с которым не страшно будет растить детей. Замолчал и под грохот моего сердца и подрагивание рук достал колечко. Небольшое, изящное, с красным камешком в форме сердечка «Лис, ты выйдешь за меня замуж», — сказал и замолчал, неотрывно глядя на меня. А я... Я улыбнулась открыто и счастливо. Сделала шаг к парню и поцеловала этого несносного, но самого лучшего дракона. И мое «да» утонуло в громких овациях всех, кто находился, на этой улице.